Маленький ног. Котенок подошел к приоткрытой двери и, заглянув в щель, по привычке присел на задние лапы, чтобы обдумать, действительно ли ему стоит в нее заходить. Взвесив все за и против, он принял решение и, потянув лапой дверь, оказался внутри помещения. Убранство комнаты не отличалось особым разнообразием. Вдоль стен кабинета стояли стулья, а посередине стол стола. На котором среди стопок бумаг возлежал большой белый кот. Заметив гостю, он широко зевнул и уставился на котёнка зелёными глазами. Привет, лениво произнёс он. Здрасти, это ты котёнок. Знаешь, кто я? Нет? Я кошачий бог, важно произнёс кот. И раз уж ты умер, я сейчас буду судить тебя по твоим делам, а в конце вынесу решение, куда тебя отправится. Если ты прожил свою жизнь правильно, то ты отправишься в кошачий рай, место, где круглый год цветёт валериана, где мыши такие толстые, жирные и глупые, что для того, чтобы их поймать, достаточно просто лечь и открыть пасть, где можно точить когти обо всё что угодно. где чесать тебя будут, когда ты захочешь. — А если я жил неправильно? — Тогда пойдешь в кошачий ад. Там растут одни апельсины и мандарины. Постоянно идет дождь, а мыши бегают так быстро, что еще никто не смог поймать ни одну. И еще там постоянно чешется за ухом. — Не очень хорошее место, — вздохнул котенок. — Ну так ад же, — философски заметил кот. — Итак... Начнём. Как тебя зовут? Нок. Нок? Да, Нок. Нет такого имени. котёнок удивлённо перевёл взгляд с кота на свой хвост, потом тщательно осмотрел свои лапы и даже попытался скосить глаза на свою спину. Как-то нет. Я же есть, значит и имя есть. Ни один человек в здравом уме не зовёт котёнка — Ноком. Что это за имя? У тебя были сумасшедшие хозяева? — Ладно. — Меня зовут Ноктюрн. Немного смутившись, признался котенок. — Просто мне больше нравится короткое имя. — И что значит этот Ноктюрн? — Меня так зовут. — Это я уже понял. Мне интересно, что значит твое имя. — Откуда я знаю? — Меня так назвала хозяйка. Уверен, что она сама не знает, что означает это слово. Это слово обозначает моё имя, а моё имя обозначает меня. Что здесь непонятного? Будь добр, повтори ещё раз. Нок. Нет, полностью. Ноктюрн. Не хотя произнёс котёнок. Белый кот о чём-то глубоко задумался, прикрыв глаза и иногда помахивая пушистым хвостом. «Может, уже начнем судиться?» Подал голос котенок, который и раньше не очень любил свое полное имя, но сегодня ему почему-то стало за него особенно стыдно. «Ты знаешь, мне в голову не приходит никаких аналогий». Белый открыл глаза и посмотрел на котенка сверху вниз. «Я слышал много имен на своем веку, но это...» «Ноктюрн» звучит, как... Неожиданная догадка пришла в голову Белому. Вот оно что, ноктюрн, звучит как к ногтю. Твоя хозяйка, скорее всего, была суровой женщиной. Кормила хоть иногда. Каждый день. Пила? Ни разу. А как же ты здесь оказался? Упал в окно. Вздохнул ног. Правильно говорить, выпал из окна. Поправил его Белый. Не самая лучшая смерть, ну и не самая плохая. Впрочем... Немного подумав, принес он, «Глупо делить смерти по качественному признаку. Главное в них — результативность. Твоя смерть была результативной. Может, все-таки начнем судиться?» Снова напомнил о себе ног. «Ах, да, прости». Кивнул белый и принял более торжественную позу, перевалившись на другой бок. «Давай, начнем с твоих грехов». Но грехи Нока так и остались известны только ему одному. Через секунду одна из дверей в кабинет распахнулась, и в комнату вошёл кто-то очень похожий на человека. В принципе, он ничем от человека и не отличался, поэтому у Нока не было никаких оснований испугаться этого гостя. Белый же, наоборот, Прижался к столу и очень медленно попытался свезть с него так, чтобы человек его не заметил. Но было поздно. «А ну, брусь со стола!» — выкрикнул вошедший и угрожающе взмахнул рукой. Белый тут же оказался на полу, а уже через пару секунд, слегка забуксовав, при разгоне скрылся в проеме двери, из которого только что появился человек. «Эй, куда ты?» — закричал ног. «А кто будет со мной судиться?» Вошедший на секунду замер, пытаясь понять, откуда раздался писк. Затем, увидев котенка, подошел к нему и... и присел рядом. «А это кто к нам пожаловал?» — улыбаясь, произнес он и, протянув руку, почесал нока за ухом. «Вы не подскажете, куда убежал кошачий бог?» — спросил котенок. «Мы должны были судиться, чтобы он сказал мне, куда идти, в кошачий рай или в кошачий ад?» «Кошачий бог?» Сначала лицо человека распылось в улыбке, а потом он затрясся в беззвучном смехе. Этот белый прохиндей, обжора и хитрец, сказал тебе, что он кошачий бог. Да? И мы с ним должны были судиться. Куда он убежал? Думаю, что он побежал искать какое-нибудь другое плоское место, на котором он распластается, как блин, и предостор размышлениям о своей важности. Так он он не бог, нахмурился нок. У котов нет богов, малыш, усмехнулся человек и снова погладил его по голове. Но вы их не придумали в своё время, а люди не удосужились сделать это за вас, так как они были заняты придумыванием своих богов. И что мне теперь делать? Куда мне идти? В ад или в рай? "Ну что ж ты такой глупый", улыбнулся человек. "У вас нет ни рая, ни ада. Ты можешь свободно гулять по всей территории. Назовём её так". Точно так же, как это делает белый кот, с которым ты уже познакомился. Котёнок задумчиво вздохнул и снова посмотрел на человека. Неужели никто не придумал, чем заниматься кошкам после смерти? Как это скучно, ничего не делать. Ну, человек развёл руки в стороны. Вам следовало бы позаботиться об этом раньше и придумать себе занятие после смерти. Жалко, что никто из моего рода никогда об этом не задумывался. Покачал головой Нок и снова поднял взгляд на человека. А кто вы такой? Откуда вы всё это знаете? Я? Человеческий бог. Представился он один из тех, которого придумали люди, те, которые верят в меня, встречаются здесь со мной после своей смерти, и я решаю, куда их направить, в человеческий ад или рай. А эти места, ад и рай, тоже придумали они сами, конечно, кивнул Бог. На самом деле, этой вселенной нет никакого дела до всяких наказаний и поощрений. Поэтому задачу придумывания всего этого она возложила на самих людей. Получается, здесь есть и другие человеческие боги. Да, и здесь великое множество. Каждый человек встречается со своим богом после смерти. А если он не верит ни в каких богов, то тогда он ни с кем не встречается, а просто живёт здесь в соответствии со своими представлениями о загробной жизни. Некоторые верят в то, что они будут гнить в земле после смерти. Они здесь этим и занимаются. Если выйти из комнаты и пройти по коридору, а потом свернуть налево и выйти на улицу, то можно будет оказаться в поле, где все они потихоньку разлагаются. Есть те, которые верили в то, что после смерти они переродятся в других живых существ. С ними всё так и происходит. Есть даже такие люди, которые считают, что после их конца с ними ничего не произойдёт и наступит вечная темнота. Их действительно ждёт темнота. Ну а те, кто нуждается в суде, попадают ко мне. Этот мир очень добрый и справедлив ко всем. Он исполняет желания каждого, нужно лишь только в это поверить. Каждому поверь его. Котёнок слушал человеческого бога с широко открытыми глазами, внимая каждому его слову. Вот и вся история, дружок. Улыбнулся человеческий бог и погладил котёнка по голове. "Ну, теперь иди, а я займусь своими делами. Сейчас сюда будут заходить люди, которые выдумали меня и поверили, а я буду судить их по законам, которые они опять же сами и придумали. Некоторые из них весьма забавные", подмигнул бог котёнку. "Но я не хочу просто шляться здесь без дела", вздохнул он. "Нельзя ли сделать так, чтобы у меня тоже было какое-нибудь занятие?" "Вряд ли", покачал головой бог. Кстати, о чём бы ты сам хотел заняться? Мне кажется, что люди, которые попадают сюда, не очень радуются этому событию. Я бы мог встречать их здесь у входа, они брали бы меня на руки, а я бы мурчал и тыкался мокрым носом в их ладони. Тогда им будет не так страшно, когда они поймут, что умерли. Хмм, Бог задумчиво почесал подбородок. А мне кажется, что они были бы рады такой встрече. Знаешь, я не против. но от меня это не зависит. Если ты сможешь сделать так, чтобы живые узнали о тебе и поверили, что встретят тебя здесь, то пусть так и будет. Кстати, как тебя зовут? Нактюрн снова взмутился котёнок. Ну, мне больше нравится, когда меня называют Ноком. Ну что ж, маленький Нок. Попробуй рассказать о себе людям. А как? Бух оглянулся по сторонам и наклонился поближе к котёнку. "Сны", шептал он. Это единственное средство связи между нашими мирами. Приснись, кому-нибудь и расскажи о себе. А этот человек поведает о тебе другим. Быть может, в тебя поверит достаточное количество людей, и тогда ты сможешь помогать им, а не будешь шататься здесь без дела. Все мы когда-нибудь окажемся там. Неважно, в кого и во что вы верите. Просто знайте, что у великой двери вас будет ждать Маленький котёнок. Смело берите его на руки. Он обязательно замурчит и прижмётся к вашим ладоням. А вам будет не так страшно переступить через порог вечности. Он обязательно успокоит вас и приободрит. Только называйте его Ноком, он не очень любит своё полное имя. Да, передайте ему, что я сделал всё, что мог. Думаю, он обрадуется.